Глава тринадцатая. Беседы за тортиком. «Я не могу, на мне форма!» — Ингвард ткнул пальцем в ремень. «Нам запрещено появляться в трактирах и ресторациях». «Боитесь, что застукает классный наставник?» — фыркнул Митя. «Он наверняка еще и в город не вернулся. Занятия-то не начались». «Все равно!» «Да и вам совершенно не нужно кормить меня завтраком», — бубнил Ингвар, продолжая, тем не менее, тащиться следом за Митей. «Я вон калач куплю». «Но я-то калач купить не могу», — надменно раздраженно отрезал Митя, провожая взглядом разносчика с калачами. От лотка шел такой сытный дух, что в желудке совершенно неприлично заурчало. «А обеспечить вам не только кров, но и стол входит в заключенное с вашим братом соглашение. «Вот и не надо было меня из дому уводить! Без завтрака!» Митя остановился и иронически поглядел на Ингвара. Невинную девицу коварный соблазнитель сманил из дому. Без завтрака! Ингвар что-то эдакое явно сообразил, потому что стал совершенно по-девичьи стремительно краснеть и совсем не по-девичьи, но столь же стремительно звереть. «В соглашение входит вас накормить, а не уморить», процедил Митя, сам не совсем понимая, зачем он возится с вредным немцем. Кроме калачей сладка, Митя представил, как здешнее общество увидит его на улице с калачом в зубах, и даже голод на мгновение отступил. Губернский город был богат на достойные места. Попадались трактиры, но светские молодые люди, если и ходят туда, то не завтракать, а исключительно безобразничать, бить посуду и возомнивших о себе толстобрюхих купчишек. Здешние купчишки были как-то недостаточно толстобрюхи. Митя проводил взглядом вышедших из трактира элегантных господ, говорящих по-французски. Да и опыта правильного трактирного безобразия у него не было. Увы, с компанией младшего князя Волконского он общался все же недостаточно плотно по причине как юного возраста, так и скромного происхождения, а потому требовалась всего лишь элегантная кофейня или, на худой конец, чайная, а попадались только стройки. Стараясь не испачкать и без того не слишком чистые сапоги, Митя заскакал по камушкам через развезенную по всей дороге строительную грязь. Вокруг с досками и укладками кирпичей сновали рабочие. Грустные мысли о так и не распроданных бабайковских кирпичах требовалось срочно отогнать чашечкой горячего кофе. Его мысленная мольба была услышана. Стройка вдруг закончилась. Зараскинувшийся поперек улицы лужей потянулись только отстроенные и свежеоштукатуренные доходные дома, а среди них вдруг блеснула стеклянная витрина с ярко начищенными медными кофейниками. От запаха свежих булочек закружилась голова, а желудок разворчался так, что Митя обрадовался прогрохотавшей мимо телеги, хоть заглушила. «Вот и не трактир, и не ресторация!» Радостно вскричал он, указывая на витрину. «Все равно нельзя», — пробормотал Ингвар и сглотнул голодную слюну. «Не трусти, Ингвар. Сейчас я спасу вас от голодной смерти, а потом еще раз вечером, когда уговорю батюшку побыстрее нанять кухарку». Над дверью зазвенел колокольчик. «Иргент вас фюрди хэрен? Что господам угодно?» Изящная фройляйн, похожая на ожившую шоколадницу господина Леотара, которую Мити видал в Дрезденской галерее, встретила их коротким книгсеном и ясной улыбкой на розовых губах. «Гейбензи унс ди брёдхен Дайте нам ваших булочек!» Сглатывая голодную слюну, выпалил Ингвар и... Громко забурчал животом. Фройляйн бросила на него быстрый насмешливый взгляд — Ингвар начал краснеть мучительно сверху вниз, будто лицо его наливалось огнем изнутри. Флебей, провинциал, что с него взять? Светский человек никогда не позволит себе показать, что устал, раздражен или вот голоден, тогда и конфузов не будет. Кафе битали без Фройлайн, кофе, пожалуйста, дорогая Фройлайн, обранил Митя, одаривая хозяйку кофейни, равнодушно с нисходительной улыбкой. «Да-да, мы не булки жевать пришли, а изящно вкушать утренний кофе, который, любезная Людмила Валерианна, судя по запахам в доме, как и раньше, заменяла отваром ячменя. Любопытно, сколько отец это выдержит». «Унцурым вас шлагензи фор? А к нему что предложите?» «Битте нимт айнен циш, майне хэрен. Прошу занять столик, господа». Пухлыми пальчиками фройляйн заправила за ушко белокурый локон и мило улыбнулась Мите. Ингвар желчно завидовал. Митти обозначил кивок, какой светский юноша может подарить взрослой, очаровательной, но все же услужающей особе, и шагнул к приглянувшемуся столику у окна. Колокольчик на двери снова зазвенел. Дверь распахнулась. И в кофейню ворвался гомон не менее звонких, чем колокольчик девичьих голосов. «Булочки! Нам подадут булочки!» Громче всех кричала... Митя медленно обернулся, глядя, как разноцветные кринолины заполняют кофейню. «Булоч... Митя!» Упитанный вихрь в розовых лентах и морковного цвета локонах с размаху врезался в митю, обхватил его пухлыми ручками за локоть и, запрокинув мордашку, уставился во все глаза, счастливо хлопая ресницами. «Алевтина!» Раздался дружный выдох, кажется, целого хора женских голосов, усталого, раздосадованного, испуганного, шокированного, насмешливого и даже парочки восторженных. «Доброго утра, Алевтина Родионна!» — со всей серьезностью Митя поздоровался с повисшей на рукаве младшей барышней Шабельской и пухленькое личико толстушки залилось румянцем в цвет ее волос. «Здравствуйте, барышни!» И среди украшенных кружевами и лентами шляпок сестричек Шабельских нахально торчал мужской цилиндр. К цилиндру прилагался сюртук с жилетом, брюки легкой шерсти на два тона светлее сюртука, белоснежная сорочка, а внутри всего этого великолепия помещался... Алёшка Данилевский. А Лидия Мити на Лидия стояла рядом, и её ручка в кружевной перчатке лежала на локте соперника. Митя почувствовал, как у него перехватывает дыхание. Он её отбил в самой настоящей, без малейших преувеличений схватке, не на жизнь, а на смерть. Он победил злобного лавочника, агрессивных мертвецов и пробудившихся древних богов, до сих пор не знает, кто из них был страшнее, и едва не поймал Алешку прямиком на месте преступления. Проклятый сосед безвылазно сидел в своем имении, оставив Мити в безраздельное владение как титул самого обаятельного юноши уезда, так и все внимание первой уездной красавицы Лидии Шабельской. И вот стоило всего на пару дней оставить ее, чтобы встретить в губернском городе соперником под ручку. Не прощу. Ни его, ни ее. «Я первая, первая вас заметила!» Дергая Митю за рукав, счастливо пищала толстушка Алевтина, не ведая и не предполагая, как сыплются прямо под ее ботиночки на пуговичках осколки Митины прекрасной летней любви, оставляя в его сердце лишь жгучую всепоглощающую ненависть, вечную, между прочим. Она заметила. Тоном, совершившей великое открытие исследовательницы, сообщила Капочка, или липочка? Митя никогда не был уверен, что различает их правильно. «Первая!» — подхватила Липочка. Или Капочка. Сестрица дернула ее за Жанкилиевую цвета нарцисса ленту. «Не то важно, что первая, а что заметила. Это Алькота, от которой самый большой человек спрячется за самой малюсенькой конфеткой. Это даже не любовь, это страсть!» И Капочка, Липочка, сделала страстные глаза. Больше, правда, походила на жабьи, но старалась, как могла. «Африканская!» — подхватила ее близняшка. «Как полагаешь, зажарит и съест?» И обе юные бандитки уставились на Митю сочувствующе. «Думаю, мне надо срочно откупиться булочкой», аккуратно снимая с рукава сюртука, как всегда слегка жирноватый, а пальчики объявил Митя. «Кавалер при булочках? Это ж почище, чем кавалер в чинах!» Бандитки переглянулись и заключили «Пропала наша Алька!» «Достойная спутница», — издевательски протянула Алёшка, — «для достойного её кавалера. А заметить вас несложно, Митя, в этом-то сюртуке. Муж все к нему привыкли, чай всё лето лицезрели, и вот тут тоже». «Алёша, но вы же знаете, что Митин-гардероб пропал», — пролепетала Лидия, нервно подёргивая пальцами. «И убрать руку с локтя Алёшки стыдно и оставлять под Митиным упорным взглядом неприятно». «Пропал», — невольно кивнул Митя, — «и уничтожил его никто иной, как вот этот самый Алёшка». «Я вот вовсе не запомнил, во что вы были одеты». «Алексей», — равнодушно оборонил Митя, — «только не сочтите за обиду, не потому что вы худо одеваетесь, просто вы как засели у себя в поместье, так и не видно вас». «Сделанным простодушием мы все тут из одной деревеньки», — воскликнул Митя и добавил сочувственно, — «впрочем, понимаю, с вашими-то проблемами». И пусть думает, на что Митя намекает: на скандальный развод и не менее скандальный брак Ивана Яковлевича Алешкиного отца, или на дела Лапа Данилевских спокойным Не Небось до сих пор гадает, узнал ли Митя его тогда на полном мертвецов подворье под плащом и шляпой Аляра Камболь. Пусть мучится. А мы вот с вашим дядюшкой позавтракать завернули. Не давая Алёшке опомниться, продолжал Митя. «Такая милая кофейня!» На лице Алёшки проступило ошеломление и, кажется, сомнение в Митином здравом рассудке. «У меня нет дядюшки!» «Ну как же!» — промурлыкал Митя, так мурлычит задравший жертву леопард. «А Ингвар?» И он небрежно махнул в сторону германца, как всегда пожирающего глазами Лидию. «Он — брат бывшему мужу Анны Владимировны, а Анна Владимировна, как вышла замуж за вашего батюшку, стала вам все равно, что маменька, вот и выходит, что Ингвар вам теперь почти что дядюшка». И уточнил. «Бывший дядюшка по нынешней маменьке, так и будем его в обществе представлять». Беловолосые бандитки Капочка и Липочка — уставились на Митю в благоговейном восторге. Ошеломление на лице Алешки сменилось растерянностью, ужасом, отвращением, яростью, желанием изничтожить на месте Ингвара, а главное — Митю. Митя вздохнул полной грудью и даже прикрыл глаза от переполнявшего его наслаждения. Оказывается, отец все же прав. От Ингвара тоже может быть польза. Это выражение на лице Алёшки он всю жизнь помнить будет, в самые тяжкие жизненные часы в памяти воскрешать и тем утешаться. — Позвольте мне от эдакого родства отказаться! — подрагивающим от ярости голосом процедил Алёшка и одарил Ингвара презрительной гримасой. — И мне тоже! — Ингвар окатил Алёшку ответным презрением. «Какое редкостное единодушие!» — восхитился Митя. «Вот заметно, что вы родичи!» Бандитки восхищенно закатили глаза. «А впрочем, как угодно!» Неожиданно с полнейшим равнодушием оборонил Митя, теряя интерес что к одному, что к другому. «Что же мы стоим, дамы, когда булочки ждут!» — вскричал он, не глядя, перехватывая пальчики Алевтины, снова норовящий вцепиться ему в рукав. «Право же, Алексей, вы не можете претендовать на такое количество прекрасных дам. Составьте нам компанию за столиком». Он повернулся к Лидии и даже руку протянул, точно собираясь повести ее к столу. Она побледнела, потом щеки ее вспыхнули, пальчики в кружевной перчатке дрогнули, соскользнув с рукава Алешки — «Составите компанию, Зинаида!» — мстительно бросил Митя, поворачиваясь ко второй из сестричек Шабельских. Зинаида вздрогнула и уставилась на Митю недоверчиво. Митя чуть приподнял брови. Зинаида оглянулась на окончательно побелевшую старшую сестру, и в глазах ее мелькнуло нечто «Хм...» а отважная автоматонщица не столь равнодушна к успеху старшей сестры, как желает показать. Чуть заметно улыбаясь, она протянула пальчики, пахнущие машинным маслом и немного духами, и направилась к столику. — Ну же, Ингвар! — окликнул германца Митя. «Приглашайте — Приглашайте! Ужасно хотелось подсунуть ему алифтину, но Ингвар оказался полезен, а сам Митя великодушен — «Аду и идемте уж!» Скромница Ариадна закраснелась и сама первая подхватила Ингвара под руку, точно боясь, что он передумает. Ингвар тоскливо оглянулся на Лидию и, даже не глядя на спутницу, потащился к столику. «А я...» — прошептала им вслед лифтина, и пухлые губки ее затряслись от подступающего плача. «Ну, конечно же, вы с нами!» Митя кивнул, подавив желание отослать юную барышню к старшей сестрице. «Нельзя. Сразу станет оскорбителем юных наивных дев и нарушителем священного обещания булочек. Мы же поместимся в пятером за столиком, не правда ли, Фройляйн?» «Уж барышню Алевтину мы усадим», — на чистом роском пообещала хозяйка кафе, быстро и ловко переставляя столики. Мгновение... И Митя уже усадил Зинаиду. Рядом, не глядя друг на друга, устроились Ада и Ингвар. Ада отворачивалась от смущения, а Ингвар, как всегда, глазел на Лидию, точно как Алефтина на булочке в витрине, и на Митю. Нас не пригласили, не позвали, отвергли. Нам остается только наесть сабулочек и погибнуть во цвете лет. Бандитки горестно уселись за соседний столик. «От моих булочек еще никто не погибал», — возмутилась хозяйка. «Вы просто не знаете, сколько мы их можем съесть», — успокоили ее бандитки. Бледная, как мил Лидия, почти упала на плетеный стул, прежде чем опомнившийся Алешка сообразил подвинуть его. Эй, намовский шоколад, у вас есть Фройлайн? Небрежно спросил Митя и тут же обернулся к своим девушкам. Московские шоколадники придумали забавную вещицу шоколадный автомат. Десять копеек в него бросаешь, выпадает шоколадка. Вам бы понравился аппарат Зинаида, а вам шоколад Алефтина. Дорого! — вздохнула Алевтина. Батюшка мне по воскресеньям только пятак карманных денег дает, а накопить я не сумею. Раньше что-нибудь куплю. — Эйномовского не имеется, зато есть бельгийский и швейцарский, — объявила хозяйка, и, явно задавшись целью показать столичному хлыщу, что в губернии тоже слаще морковки кое-чего едали, Зачистила. Эклеры, меренги, бланманже, крем-брюле, булочки венские со сливками, штрудель яблочный с ванильным соусом. И, чуть понизив голос, интимно, имеется самый настоящий торт «Захер». Кузина тетушки мужа работала в кондитерской «Демель», еще когда там трудился молодой Эдуард Захер и сумела заполучить рецепт. Такого вы больше нигде не попробуете. Митти на мгновение стало тоскливо, что нельзя попробовать больше нигде, обычно стоит очень дорого. Если учесть аппетиты Алевтины, а ведь ему еще гардероб обновлять, и тут же разозлился на себя, светский человек не экономит на пирожных. «Торт захер, барышни?» — с энтузиазмом предложил он. «И еще булочку с кремом, и штрудель!» И зачастила Алевтина, а Митя понял, что ему придется ограничиться кофе. В животе немедленно засосало от голода. «Проклятие! С деньгами надо что-то решать!» «Тш, Аля, нельзя так много сладкого!» — шикнула на сестру Зинаида. «Торт и чай будет достаточно, правда, Ада?» Вторая сестричка только кивнула, а Алевтина надулась. Митя вдруг понял, что ему и в самом деле нравится эта спокойная рассудительная брюнетка, и автоматоны ей интересны. «Столь тяжелое тесто с утра!» — у, наконец, пришедшего в себя Алешки прорезался голос. «Дайте нам что-нибудь воздушное, меренги и фрукты, например». «Какое счастье, Зинаида, что вам не нужно себя ограничивать. С вашей-то энергией. Это когда всего движение с зонтиком вдоль аллеи прогуляться. Или в лодочке посидеть. Тогда, конечно же, торты под запретом, но вам-то нечем беспокоиться». Немедленно откликнулся Митя, даже не глядя на Лидию. «Да и Ади тоже. Быть может, закажем еще?» «Да!» Немедленно завопила Алевтина. «Альке тоже не нужно себя ограничивать», — важно покивала капочка. «Или липочка?» «С ее-то энергией!» — подхватила липочка, ну или капочка. «С которой она гоняется за тортиками!» «Спасибо, Митя, вы так любезны, но больше ничего не нужно», — смущенной скороговоркой пробормотала Зинаида. Алифтина поглядела на сестру с убийственным укором. «Чего ожидать от здешнего сезона?» — начал светскую беседу Митя. — Стоп, чуть не забыл. Ни Зинаида, ни Ада балами не интересуются. И он плавно продолжил. — Вы рассказывали про какие-то гонки, Зинаида? От буравящего взгляда Лидии чесался затылок. — Вам какие? Конные, велосипедные, автоматонные или грибные? — хмыкнула Зинаида. Лицо ее было невозмутимо, а вот пальцы... Теребили перчатку, тяжелый взгляд старшей сестры не обошел и ее. И автоматонные, и даже грибные. Вот теперь Митя заинтересовался всерьез, даже о Лидии позабыл. Почти. Весь сентябрь гонки, глядя только на торт в своей тарелке, будто с ним и разговаривала, прошелестела ада. «Любимое развлечение перед сезоном балов. Ставки делают. Лучше бы на что полезное деньги потратили», — проворчал Ингвар, отламывая кусочек торта так решительно и бесповоротно, будто на штурм шел. «Да!» — счастливо выдохнула Ада, вскидывая на него глаза и заливаясь румянцем. «Мы как раз деньги собираем на курсы для...» Голос ее снова упал до безнадёжного шёпота. Методично жуя, Ингвар снова глядел на Лидию. «И кто участвует?» — заинтересовался Митя и торопливо уточнил. «В гонках, а то соберут с него на эти самые курсы, а он ещё за пирожные не расплатился». «Кто взнос заплатит?» — повела плечом Зинаида. «Кроме грибных, конечно, там только днепровские лоцманы, гонки-то на пороге». Митя вздёрнул брови. «Что значит на пороге? Поставят лодки на какой-то порог и будут веслами по мостовой скрести?» Но даже эта его догадка показалась ему реальнее, чем следующая. «Но не на том же пороге, который...» «Скалы?» — ошеломленно пробормотал он. «На нем!» — задорно кивнула Зинаида. «Но это же...» Митя вспомнил обезумевшую реку срёвом чащуюся в узкий проход между скалами, и помотал головой. Вот теперь Лидия была полностью забыта. «Как так?» — только и мог переспросить он. Здешние лоцманы ещё со времён князя Кия ладьи через пороги проводили, без всякой кровной силы, прошелестело ада с преувеличенным вниманием, разглядывая кружевной край скатерти. Без товаров, конечно. Товары выгружали и по суше везли, а они ладьи переправляли. Говорят, с тех пор и соревнуются каждый год, кто быстрее, кто меньше воды в лодку зачерпнет. Победители весь год потом в лоцманской слободе главные, и заказы на провод судов первыми выбирают. И преотлично справляются без всяких кровных и их пресловутой силы, на миг отвлекаясь от созерцания своего кумира, буркнул Ингвар. «Соглашусь с Ингваром», — вдруг объявил Алешка. «Мой батюшка всегда утверждал, что значение кровных родов для империи изрядно преувеличивают». Ингвар уставился на Алешку с таким отвращением, что казалось еще чуть-чуть, и решит признаться в вечной любви ко всем 350 кровным родам по списку бархатной книги. «Баржи с железом тоже лоцманы проводят?» — приподнял брови Митя. «В лоцманке двое кровных данычей живут из Министерства путей сообщения. Они воду под баржами держат», — с усмешкой ответила Зинаида. «Понятно. Двое совершенно ненужных, изрядно переоцененных данычей», — покивал Митя. Они с Зинаидой заговорщицки переглянулись и дружно захихикали. Безе на тарелке Лидии с хрустом разломилась, белые крошки полетели во все стороны. «А вы, господин Меркулов», — дрожащим голосом выпалила она, — «не желаете принять участие? Вы же такой сильный гребец!» «Лидия, у здешних же лоцманов нет таких роскошных мундиров, как у петербургских салонных гребцов», — со смешком откликнулся Алешка. Митя почувствовал, как у него руки сами с собой сжимаются в кулаки. Он ни разу не надевал мундир речного клуба в поместье. Единственное, когда Алешка мог видеть его, когда уничтожал его гардероб. Хватал его любимый мундир грязными лапами, распинал беспомощно распростертые рукава строгого кроя на борту поганой телеги и с ухмылкой всаживал нож в беззащитную грудь альвийского сукна. Алешка вдруг замер с глупо приоткрытым ртом и метнул в Митю испуганный вороватый взгляд. Митя почувствовал, как у него щеки ноют в попытке удержать невозмутимое выражение лица. «Сообразил, что ляпнул. Г -г -г -г -г -г -г -г Гардеробы убийца!» «Вы здешние пороги еще и видеть не могли. Вы ж только приехали», — пробубнил Алешка, неловко пытаясь сменить тему. «Сегодня утром довелось. Казацкий старшина Потапенко со своими людьми в сторожевых башнях знакомил». Митя старательно преисполнился важности. Пусть думает, что он так спешит похвастаться связями, что ничего не слышит и не замечает. «Казаки!» — презрительно скривился Ингвар. «Надо же! Люди!» — еще презрительнее протянула Лешка. «Казаки! Душители свобод! Я сам видел, как они разгоняли рабочих, когда ты явились требованиями к губернатору!» «Хуже казаков — только жандармы!» — Ингвар взмахнул рукой, чуть не сбив тарелку с тортом. «Хоть какая-то польза от этих полуживотных!» — покивал Алешка. «У Мити брови поползли вверх, на сей раз в реальном изумлении. Изволите оспаривать решение Ее Величества Екатерины, даровавшей казацкой старшине права дворянства?» «Ах, оставьте!» Алешка отмахнулся вилочкой для торта. «Тогда были совсем другие времена, опасные, дикие, можно сказать. Но с тех пор люди...» Он сильно надавил на последнее слово. «Изрядно цивилизовались. А оборотни остались, какими были, что, впрочем, неудивительно. Не, не ждем же мы культурного развития от стаи волков или от лесных рысей». «Желаете сказать, что казаки разгоняют рабочих, кусая их за пятки?» Очень серьезно поинтересовался Митя. Бандитки захохотали. Засмеялась Зинаида, и даже Ада улыбнулась. Только Лидия продолжала буравить его гневным и одновременно жалобным взором. «Угадал! Угадал!» — захлопала в ладошки Алевтина. «Тише, Аля!» — Зинаида промокнула глаза салфеткой. — Как-то это вы прямо... В прошлом году работники, что заводы Шадуар начали строить, к губернатору явились, требовать что-то там. Печи в бараках мгновенно убрала улыбку ада. А Михаила Михайлович на них как выскочит в медвежьем обличье, как заревет, как они разбегались, только пятки сверкали. — Больше нарешились протестовать и остались зимовать в бараках без печей, — сухо откликнулся Ингвар. К весне «Два десятка человек умерло». «Я не отрицаю, что польза от казаков есть», — снова покивал Алёшка. «Но ведь того же самого можно было достичь цивилизованными методами, нагайками разогнать, например». Над компанией повисло краткое молчание, на которое Алёшка вовсе не обратил внимания. «Работники, если их не подзуживает какой-нибудь вольнодумец из полуобразованных», Алёшка покосился на Ингвара. «Как правило, место своё знают. А всё остальное время бузатёрят сами оборотни. Животная натура толкает их задирать местных жителей, драки устраивать, истории всяческие, прошу прощения у барышень, любовные. И отнюдь не романтического толка. Какой пример они подают нам, молодому поколению?» Алешка, видно, почувствовал, что это прозвучало глупо, слегка смутился и пробубнил. Это не я, это отец так говорит, но я с ним согласен. Да-да, весьма заметно, что вы говорите с чужих слов, буркнул Митя. По существу возразить нечего. Сам только что наблюдал и бузатерство, и любовную историю отнюдь не романтического толка. Да и в защитнике оборотням он не нанимался, но защищался уж с утра. Для одного дня хватит. Можем ли мы быть уверены, что однажды в ком-нибудь из них звериная натура вовсе не возьмет верх? натворят что-нибудь ужасное?» Алешка демонстративно передернул плечами. От прилавка, который хозяйка, прислушиваясь к их беседе, уже натерла до неземного сияния, донесся легкий возглас, то ли испуганный, то ли, наоборот, заинтересованный. Как же вовремя Алёшка об опасных оборотнях заговорил. Прямо в точку попал. Любопытно. Митя даже вилочку для торта отложил, чтобы не отвлекаться от откровений лапа Данилевского. — Когда господин Потапенко с сыном к нам в имение заезжали, — чуть подрагивающим голоском вмешалась Лидия, — мне было так страшно, так «вуаля, voilà, как Вот как это ужасно! Ах, так ты поэтому на младшего Потапинка то и дело натыкалась, протянула липочка. Или капочка? И в саду, и в гостиной, и на лестнице, от ужаса оказывается. Бежать хотела, а с перепугу направление путала. Куда ни кинешься, всюду он, всюду он. А мы-то думали, ты на медведя охотишься. В один голос закончили бандитки. «Довольно!» Лидия вскочила и принялась нервно натягивать перчатки. «С вами мы после поговорим!» Она одарила близняшек многообещающим взглядом и обернулась к соседнему столику. «Если вы уже выпили чаю...» «А вы уже выпили чаю!» Надавила она голосом, глядя на почти полную чашку Зинаиды и едва тронутый торт на тарелке у Ады. На Митю она старательно не смотрела. «То нам пора идти, не то опоздаем на примерку!» Единственная смолотившая торт до последней крошки Алевтина окинула брошенные сладости, исполненные трагизма взором, но молча поднялась со стула, поджимая подрагивающие губки. «Ну уж нет. Алексей, после таких откровений вы так просто не сбежите». «Платье для дебютного сезона? Пожалуй, сопровожу вас», — Митя лениво поднялся. «К портнихе?» — вскинулся Алёша. «Наверняка она сможет посоветовать мужского портного. Вы же знаете, Алексей, какая беда у меня с гардеробом». Быстрый обмен взглядами, насторожённый Алёшке, совершенно невинный Мити в ответ. «Мне срочно надо заказать...» «Да почти всё надо заказать». «И побыстрее, пока даже та небольшая сумма, что есть, не разлетелась на пирожные». Пришлось сделать над собой усилия, чтобы не глядеть на оставленную на столе купюру с сожалением. Всю светскую выучку приложить пришлось, чтобы оборонить ее с должной небрежностью. Мелькнула мысль. А многие ли из тех беспечных господ, на которых он глядел издалека в кофейнях Петербурга, также страдали, расставаясь с деньгами? «Вы говорили, что в Екатеринославе ничего приличного не сошьют», — процедила Лешка. — Вот же тварь злопамятная! — Клянусь, тут же все отдам прислуги, как только прибудет гардероб из столицы. Митя прижал руку к сердцу. — Хотелось бы взглянуть. Надеюсь, к началу сезона посылка поспеет? — сделанная озабоченностью спросила Алешка. — Надеюсь, — выдохнул Митя. — Пожалуй, ему срочно нужен тот портной, чьи сюртуки можно выдать хотя бы за берлинские. Тоже ведь столица. А пока... Быстрый шаг в сторону, мгновенно обойдя Алёшку, и... Митя оказался так близко от Лидии, что выбившиеся из золотистой косы волоски пощекотали ему нос. Та замерла, почувствовав его рядом. Вскинула голубые, как васильки, глаза. Розовые губки тронула чуть смущенная и довольная улыбка. Лидия потянулась к нему и... Митя отвернулся. «Зинаида, позвольте же вашу руку, а вы, Ингвар, предложите руку Аде. Вы же хотите расспросить, кого она тут учит, если все крестьянские дети остались в деревне? Здесь есть рабочие, и большинство из них недавние крестьяне. Да-да, Ингвару интересно!» — кивнул Митя, кладя руку Ады Ингвару на локоть, прежде чем тот успел сунуться к предмету своего обожания. Если Ингвар сам не понимает, что смешон, таская за Лидией, как телок на веревочке, немите его учить, но шествовать с привычной свитой он лидии не позволит. Месть неверной.